Глава в о с е м н а д ц а т а Библия Чайковского или Соло на рояле. К полудню напряжённое ожидание в доме достигло апогея. Внешне всё вроде бы шло, как и обычно в эти траурные дни. Приглушённые голоса, кратчивые вопросы и мягкие заботливые ответы, осторожно-предупредительные жесты и вежливость. Вежливость без конца. Но... По их лицам Кравченко читал словно по книге. как они ждут возвращения Курсакова и Зверева, как им не терпится убедиться собственными глазами в том, какими те станут после первого настоящего допроса. «Быть может, кому-то из вас хочется, чтобы вся вина за убийство с о п р а н а думал он, — свалилась на тех, кого действительно легче всего заподозрить, брата-наследника и любовника-отставника, если они, конечно, сами тут руку не приложили». Однако изнывали в ожидании новостей все д ы м о ч а д с я по-разному. Марина Ивановна, к примеру, не покидала гостиной, и то и дело вставала с дивана и подходила к панорамному окну на террасе, прислушиваясь, не раздастся ли шум мотора. п а й р у с находился в кабинете, вроде бы работал на своём компьютере. Но дверь оставил словно случайно н а с т е ж ь и через каждые 15 минут возникал на пороге, поглядывал на каминные часы и на отрезок шоссе, Видимо, из окна. Георгий Шипов скучал на ступеньках террасы в гордом одиночестве. Больтерьер-мандарин, облаяв через ограду прошмыгнувшего кота, подбежал к хозяину и вспрыгнул ему на колени. Шипов обнял собаку, гладил её, тормошил, потом достал из кармана куртки резиновый мячик и подбросил высоко в воздух. Мандарин кинулся ловить. Рыча, грыз мяч, потом слюнявый и мокрый мяч снова подпихнул хозяину. Тот снова бросил. Так они играли довольно долго, и впервые за эти дни лицо Шипова просветлело. А в гостиной м а я Тихоновна и Пётр Навлянский вели вполне светскую беседу, однако тоже всё время чутко прислушивались к чему-то. И Краченко оставалось только дивиться тому, о каких высоких материях способны были рассуждать эта т о л с т у х а к о м п а н и а т о р ш а и этот желторотый бизнесменчик с очком. н ну, о он как-никак сын знаменитого дирижёра. Такой семье вырос. Наверняка с детства музыки учили. Да, видно, не в коня корм. А на то, чтобы вот так языком трепать зина не хватает». Ревниво размышлял он, потому что для него предмет их беседы был подобен китайской грамоте. А говорили они н е много н е мало, как об отличиях итальянской оперы серия, серьёзной от оперы б у ф комической, творчестве Кристофа Виллибальда Глюка, композитора, одного из реформаторов оперы, и его оперной реформе. Причём оживлённо спорили, не сходясь в её оценках. Майя Тихоновна долго распространялась о постановке Париса и Елены. Навлянский с ледяной улыбкой подметил, что либретто, написанное несравненным к о л ь ц а б и д ж е действительно выше всех похвал. к о л ь ц а б и д ж е Раньере, 1 7 1 4 1 7 9 5 либретист, сотрудничал с глюком. з в е р е в отошла от окна и села на диван напротив них. «Что же их так долго нет? Ведь их ещё утром забрали». «Вадим, успокойте меня. Ведь их не могут там оставить. Ведь это противозаконно. Вот так ни за что задерживать». «Конечно, противозаконно. Никто этого сделать не посмеет». Угодливо поддакивал Кравченко. И ему хотелось послушать рассуждения Япи, неожиданно оказавшегося таким оперным знатоком. «Как мы ещё плохо вас знаем?» — думал он. «А каждый тут замочек с большим секретом. Вот и Пит тоже». Серёга его к о м и в о я ж о р о м простым представил с чудаковатым хобби, наглецом, презирающим быдло. «А ты, ишь ты, и вправду право имеешь», — как папаша Достоевский говаривал. «С таких-то высот презирать можно. Глюк, кольца Биджи, античная опера. Надо хоть в словарь заглянуть. Кто такие?» А то сидишь как с суконным рылом тут. А мне всё же больше по душе о р ф е я Петька». Майя Тихоновна даже ладонь приложила к необъятной груди, выражая тем самым степень своей приязни. Это его величайшее творение, наверное. Как т о м у Пушкина, когда великий глюк явился и открыл нам новые тайны. Божественная гармония. Как жаль, что никогда не представится нам возможность услышать его в исполнении Андрюши-бедняжки. А он ведь так мечтал. «Мариночка, тебе что-нибудь дать? Может, кофе сварить покрепче? Я с утра на таблетках». Голос Зверевой прозвучал неожиданно зло. «Мне ничего не нужно. Благодарю». Орфей спустился в ад. Навленский поджал бескровные губы. «Впрочем, говорят, эта опера приносит несчастье. Я читал об этом где-то. Суеверие, конечно, но... Может, и к лучшему, что всё так вышло». «Что?» Зверева резко обернулась к нему. «Что ты хочешь сказать, Петя?» «Лучше для всех нас». Пит потупился. «Что Орфей никогда не существовал для нас даже в проекте?» «Несчастья, Петюша, н не и нуждаются в приметах», вздохнула Майя Тихоновна. «Они просто сваливаются на голову, как кирпичи. И всё. Приметы суеверия, это знаешь ли. Так, забава утомлённого или совершенно неразвитого ума». В наше время из нас выбивали всю эту мистику буквально с пелёнок. И очень простым способом. Пионерское детство, сбор металлолома, ударные темпы, комсомол, кодекс с т р о и т е л е коммунизма, чтоб от зубов отскакивал. Я в Гнесинское поступила в 67-м, и в первую же сессию завалила знаете что? Историю партии. Сейчас и представить-то дико. А тогда чуть не ч и с л и л и Зато потом из меня такая зубрила вышла. Даже в ущерб специальным предметам я всю жизнь на эту идеологию налегала. А в результате артиста-то из меня не в ы ш л о только ремесленник. Но зато мистики вашей, ну, ни на грош не осталось. Всё вытравлено. Полнейшее безбожие и безверие, и остолопнейший атеизм. Вот мой удел. Может, через него подольше с берегу сердца. А г а д а л к и отчего ж вы тогда ходите, Майя Тихоновна? Усмехнулся н а в л е н с к и й и покосился на Кравченко, снова приглашая поучаствовать в разговоре. «К бабуле Мещерского, что ли?» — встрепенулся тот. «Выходит, они с певицей на пару туда. Исключительно ради любопытства Петюша». Толстуха махнула рукой, открещиваясь словно чёрт от Ладана. «Я не верю ни единому её слову, и...» «И напрасно, моя Тихоновна, вы так кичитесь своим безверием». и т е п е р ь словно наслаждался тем оборотом, который приняла беседа. Даже бледные щёки его вдруг порозовели, точно он хватил стакан хорошего вина. Может, грабите вы себя в чём-то самом главном. Ведь все великие люди хоть немножко, а были мистиками. А уж музыканты. Правда, каждый шёл к вопросам веры своим путём. Он снова покосился на Кравченко. А тот с усилием напряг память и... Ах, была, не была, выдал. Моцарт был масон, кажется, и градус имел немаленький. Кажется, кажется. Но ещё большим мистиком был Бах. Тот даже в имени своём искал промысел божий. Если озвучить его немецкую фамилию Бах нотами через их буквенное обозначение, то это даст вот что. Навлянский сорвался с места, прошёл в кабинет своего отца и взял на пианино тусклый аккорд. Получается, си бемоль, «Ля-до-си», а это в музыке «Фигура креста». Бах считал это чем-то вроде своего предопределения, рока. Мы с д е м к о й это однажды подробно обсуждали. Он даже хотел основательно заняться разбором последней головоломки Баха «Искусство ф у г и но постыдились бы с людьми так обращаться. Громко заметила вдруг Александра п а р ф е р и о н а Она давно уже вошла в гостиную и вроде дремала в кресле, да видно, полглаза. Все с удивлением уставились на неё. «Да, постыдились бы. У парня такое горе. Семью потерял, ребёнка крошечку. Только-только отходить начал, а его хватают средь бела дня и волокут в кутузку». Александра п а р ф и р ь в н а смотрела на Звереву, словно испрашивая её одобрения. «Лучше б того пьяного ш о ф е р ю г у посадили, который его жену с ребёночком переехал. Так ведь нет, не дождёшься от них справедливости». «Тот шофёр погиб, тётя Шура». — сказал Навлянский. — В той же самой аварии. Да, и тут судьба сама распорядилась. Ничего не поделаешь, Рок. А на чём это я остановился? На том, что у каждого свой крест. Даже у Баха. Зверева з я б к а поёжилась. Дует что-то из окна. «Вадим, будьте добры, там на перилах мой жакет. Если вас не затруднит, принесите, пожалуйста». Кравченко вышел на террасу-лоджию. Отыскал требуемую вещь, жакет лежал на плетеном кресле. И вдруг не удержался, поднес к лицу, вздохнул запах. Слабые духи, чуть приторные, наверное, и т а л ь я н с к и й Крашеная шерсть и женский пот. Вот чем пахнут гении. Послышалось низкое, глухое ворчание. Бультерьер-мандарин, задремавший под летним диваном, высунул красноглазую морду и теперь скалился. «Вам что надо?» На террасу из музыкального зала вышел Георгий Шипов. «Ничего, вот Марина Ивановна просила свой жакет. Я сам ей отдам». Шипов протянул руку. Кравченко, пожав плечами, вручил ему вещь. В гостиную они вернулись вместе. Шипов подошёл к вдове своего брата и бережно укутал ей плечи. «Спасибо, е г о р ы ш к а Ничего нового». Я звонил сторожам, обещали дать знать, когда они будут возвращаться. «Можно я тут присяду, Марина Ивановна?» «Садись, садись!» — Зверева подвинулась в угол дивана. Но Шипов сел на диванный валик рядом с ней и положил руку на спинку, словно хотел отгородить певицу от всех собравшихся в гостиной. А самым большим мистиком из русских композиторов Навленский после паузы, в течение которой он внимательно следил за м а т ч а х о й продолжил своё повествование. Был, конечно, Чайковский. Марина, помнишь, как мы его Библию с тобой читали? з в е р е в а машинально кивнула. У Марины Ивановны в коллекции хранится одна из Библий Петра Ильича, с его собственными пометками, вполголоса сообщила Кравченко Майя Тихоновна. Остальные его Библии в Клинском музее, а эту Мариночке Нуриев подарил. Я запомнил там одно место, п о д ч е р к н у т а я Чайковским в книге и с а и Навленский прикрыл глаза и прочёл наизусть. «Каждый пойдёт, блуждая в свою сторону, и ничто не спасёт тебя». Там, на полях, против этих слов стояло несколько восклицательных знаков. «Марина, помнишь? Видно, эта фраза его глубоко задела». «Но «Ну, догадаться-то нетрудно, что его задело», усмехнулась Майя Тихоновна. «Блуждать-то и Петру Ильичу доводилось». Грехи молодости, и не только молодости. Он бы лучше по своим лакеям поменьше вздыхал и томился, по всем этим и эстафиям, Алёшенькам, Сафроновым, Осечкам, Котикам, вот что. И поменьше бы с братцем своим, Модестом, в письмах откровенничал насчёт этих своих склонностей. Она зло прищурилась. А ту жену вон до сумасшедшего дома довёл. Жена Чайковского, Антонина Милюкова. Сообщила она Кравченко. Кстати, брошенная им на второй месяц после свадьбы, Страдала сильнейшим эротическим бредом. Представляете, прямо нимфоманкой была. А всё из-за того, что... «Майя, я прошу тебя». Зверева откинула голову, коснувшись затылком руки Шипова-младшего. Не будем сейчас это обсуждать. «Ну, конечно, правила гению не писаны. Гению позволено всё. Нет уж, не всё, дорогие мои. А то мистицизм-мистицизм». «Что ж, и б и б л и и зашуршишь, когда грехи за ноги на тот свет потянут». А компаниаторша тяжко засопела. «А я думаю, напрасно к юбилею Петра Ильича опубликовали всю эту его интимную переписку с братом Модестом. Зря». Навлянский поморщился. «Вы думали тоже. Гений без купюр. А может, как раз гений, как никто, нуждается в этих самых купюрах относительно своей частной жизни». «Быдлу совершенно необязательно знать те подробности, которые гений при жизни своей считал необходимым скрыть. Мало ли кого он любил, с кем жил, о ком страдал, что ему нравилось, что не нравилось. Не ваше собачье дело, но а то он и гений. А теперь каждый волен прочитать всё это сокровенное, тайное, и потом глупо, сально ухмыляться, пошлить, презирать и лицемерно жалеть его за слабости». Навлянский подался вперёд. А виноват в попустительстве этому интимному стриптизу в первую очередь брат Чайковского. Все письма такого рода он должен был сразу сжечь. Если был мужчиной, и если любил брата, а не хранить их, чтобы каждый потом мог копаться в этом грязном белье и судить о том, что понять ему не дано. Сжечь и поставить крест на всех сплетнях. Марина, я прав или не прав? Ты прав, Петя. Зверева безучастно смотрела в окно. Шипов-младший чуть подался в сторону, чтобы не заслонять ей свет. «Семья несёт полную ответственность за честь, достоинство и доброе имя того, кто принёс этой семье славу». Навленский говорил теперь так, словно это ему тут было 50 лет. Он был главой дома и читал нотации своему нашкодившему и нагрешившему сверх меры потомству. Вся манера его речи, построения фраз, сама поза резко отличались теперь от прежнего пита. Несмотря на свои бермуды и растянутую кофту, он выглядел теперь взрослым, зрелым мужчиной, только ещё очень юным внешне, словно доктор Фауст, обретший вторую молодость. И от этой необычной своей юной зрелости даже похорошел. Семья отвечает и за то, чтобы после своей смерти гений унёс с собой в могилу все тайны, которыми так дорожил при жизни. Вот почему я всегда против того, чтобы чужие… Тут н а в л е н с к и й бросил взгляд в сторону Кравченко. Каким-либо образом принимали участие в делах семьи. Даже тяжёлые, скорбные минуты. Даже когда это вроде бы идёт на пользу. «Оставь, Петя, пожалуйста». Зверева слабо махнула рукой. «Ты прав во всём, но, пожалуйста, оставь это». Кравченко напряжённо слушал. Что-то под всем этим кроется. Гений, слабости, семья как бастион, блуждания. «Что-то все тут знают или о чём-то догадываются, но...» «Один ты, как п е н н и бельмеса ни в чём». «Ну же, думай». Он был вынужден скрыть свою досаду под вежливо-нейтральным замечанием. «Должно быть здорово владеть той самой книгой, которую так вдумчиво читал сам Чайковский. Я пробиблю и его. А мне ближе всего вот эти строки, им отмеченные в притчах Соломоновых». Зверева выпрямилась... и обвела взглядом притихших при звуке её голоса домашних. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, а если имеет жажду, напои водой». «Ну, это ваша христианская любовь к врагам, Бог мой, Мариночка, о чём ты говоришь?» Майя Тихоновна так и заколыхалась. «Не от смеха, Боже упаси, от горчайшего сарказма. Тут бы ближнему своему горло не перервать». как-то удержаться при такой-то нашей волчьей нынешней жизни. Падающего глубже в яму не столкнуть, безвинного не... И тут её перебили. Навлянский, без всякой видимой связи с предыдущей темой разговора, вернулся вдруг к тому, с чего и начал, задав неожиданный вопрос всем сидящим в гостиной. «А вам не кажется, что сейчас самое время обратиться к хорошей гадалке, а?» И одновременно его сестра Алиса, запыхавшаяся, раскрасневшаяся, с грохотом распахнула двери террасы и крикнула. «Едут. Я их на повороте видела. Нашу машину. Господи, ну сделай так, чтобы всё обошлось». ь ш о р о ч к а разогревай обед. Ребята, наверное, голодные, как волки», громогласно распорядилась Майя Тихоновна. «Мы сейчас же прямо за стол. И никаких расспросов, чтоб. Пока они не...» «Господи, да что же это?» «Что они там с вами сделали?» м е щ е р с к и е Зверев ввели в гостиную окровавленного Корсакова. На его брюках, рубашке пестрели багровые пятна. Измазана была и щека. Левую его руку туго стягивал носовой платок, тоже заскорузлый от крови. «Марина, надо врача вызвать, что ли?» Зверев хмурился, однако оказался самым спокойным из всех остолбеневших от ужаса домочадцев. «Как тут в местную больницу звонить?» Хотя грязь, конечно, ужасная, наверное. Тут какой-нибудь частный врач есть, моя, Файрус, вы не в курсе? Не надо мне никакого врача. Корсаков вырвался и двинулся к дивану, однако садиться не стал. — Не трогайте, а то я вас изгвоздаю тут. — Садись, — изгвоздает он. Зверев чуть ненасильно усадил его. — Дай руку, ну? — Что произошло? Зверева мелкими тяжеловесными шагами засеменила к брату. — Что с рукой, Дима? В дверях гостиной появился Файрус. Он бросил ключи от машины на журнальный столик, подошёл к хозяйке. «Да что случилось-то? Вы языки проглотили, что ли?» Майя Тихоновна рысью бежала к к у р с у к о в а уже с чистым бинтом и ватой. «Больно, да? Да как же они посмели такое? Да это... Это в Москву надо немедленно звонить. Министру. Или в приёмную президента прямо. Марина, да разве можно такое беззаконие терпеть? Да разве можно... Оставь меня в покое. Это я сам, понятно? Корсаков всё порывался подняться, но Зверев, уже овладевший его рукой и начавший развязывать платок-повязку, только глянул на него. «Марина Ивановна, это произошло случайно!» — раздался негромкий голос Файруза. «Я один во всём виноват». Я резко затормозил, и Дмитрий случайно попал рукой в стекло. «Какое стекло, боже!» Зверева повернулась к секретарю. «Порезы, вся рука!» «Кто тебя так, Димочка?» Мы сейчас же к адвокату. Мы… Кто это сделал? Я сам. Корсаков едва не оттолкнул её, но сдержался. Отвернулся, стиснул зубы. Это я виноват. Машину занесло, я не справился с управлением. И Дима попал рукой в боковое стекло. Пайрус был самовежливая непреклонность. Зверев и Майя Тихоновна промыли руку к о р с а к о в у м органцовкой, Александра п а р ф е р ь е в н а подготовила все медикаменты буквально за секунду, точно всю жизнь заведовала аптечкой. Обильно смазала два глубоких пореза на тыльной стороне ладони йодистым бальзамом. в е н о к к счастью, не задеты. Зверев ловко накладывал повязку. Алиса юлой вертелась п о д л е н е г о и всё заглядывала в глаза. То ножницы подавала, то тампон, то вдруг неслась на кухню за чистыми салфетками. м е щ е р с к и хотя к р а ч е н к о просто пожирал его горящим от нетерпения взором, тихонько отмалчивался в сторонке. Присел на к у р т о ч к и к камину. Там аккуратным штабельком лежали приготовленные на растопку дрова. Взял с полки зажигалку, щёлкнул е ю машинально. Пламя лизнуло щепку. Он поднялся и подтолкнул её носком ботинка. Всё погасло. «С огнём нельзя обращаться неуважительно», — сказал вдруг Файрус. «Так у вас, Сергей, огонь гореть не будет». Мещерский снова щёлкнул зажигалкой тщетно. С огнём не стоит вести себя фамильярно. ф а й р у з достал из кармана коробок самых обычных дешёвых спичек, чиркнул одной. Она догорела у него почти до самых пальцев, только тогда он нагнулся к камину. И там вспыхнуло пламя, словно дрова облили бензином. «Вы волшебник Агахан!» Кравченко указал приятелю глазами на дверь. «Выйдем, пошепчемся». Тот и бровью не повёл. «Меня обвинили в том, что я убил Андрея». Курсаков силой вырвал полузабинтованную руку у Зверева. «Оставьте меня в покое. Всё нормально, ну! Заживёт, как на собаке. Только оставьте, оставьте меня в покое». «Дима, мы...» Марина Ивановна побледнела. «Мне он так и сказал. Это ты его убил». Курсаков о б и л взглядом притихших домочадцев. «Я, понимаете, я убил Андрея». «Дима...» «Ты только успокойся, боже!» «Ну зачем вы камин-то зажигаете?» выкрикнула Зверева вдруг с надрывом. «Что вы все? Душно ведь тут! Просто дышать нечем! Дышать невозможно! Откройте окно!» Кравченко, стоявший к окну ближе всех, потянул на себя раму. В комнату ворвался ветер с озера. Шипов-младший поймал запарусившую штору. Отодвинул в бок. Он оперся о подоконник... и так застыл спиной ко всем. А они не видели его лица. А лицо Курсакова дёргалось, словно в нервном тике. Он ринулся к бару, схватил первую попавшуюся бутылку и припал к ней жадностью. Поперхнулся, перевёл дух и снова запрокинул голову и глотал, глотал. Григорий Зверев нагнулся, молча начал собирать с ковра окровавленные и мокрые от марганцовки тампоны. «Принеси какую-нибудь тряпку, лисёнок», — попросил он. И вообще, мы будем сегодня обедать или нет? «Дима, что у тебя с рукой?» В который раз жалобно спросила Марина Ивановна. «Ничего, несчастный случай, я сам виноват». Курсаков оторвался от бутылки. «Что смотрите на меня?» «А? Понятно. Он же сказал. Кто ж тут при вас молчать будет? Всё. Всё выложили ещё тогда, в самый первый раз. Все были рады своей сплетни. Что ты говоришь?» Зверева подошла к нему. «О чём ты? О каком ещё обвинении?» «А ты не знаешь!» — б е ш е н о выкрикнул Корсаков. «Ты не догадываешься, нет? Этот мент сказал открытым текстом, что вы... И они тоже считают, что это я убил Андрея!» Зверева придвинулась к нему. «Тише! Ну, пожалуйста, это всё бред!» Она коснулась его бинтов. «Всё это неправда!» Этот следователь просто глупый и злой человек. Никто ни в чём не может. Мы никогда, никогда ничего подобного никому о тебе не говорили и не думали никогда. Слышишь, никогда. Ну, успокойся, успокойся же, Дима. Он попытался оттолкнуть её, но она вдруг обняла его крепко, прижалась к нему. Никто, никто и в мыслях не держит такого. приговаривала она, покачивая его, словно убаюкивая. «Ну же, успокойся, пожалуйста. Ты же сильный, ты можешь. Никто больше не посмеет говорить такую поносную клевету». Он снова попытался освободиться, но она зашептала снова своё. «Тише, тише!» И он вдруг зарылся лицом в её волосы, а точнее в кудрявый парик. Его спутанная соломенная грива смешалась с бронзово-каштановыми искусственными локонами. На этой паре скрестились все взгляды, и только Кравченко смотрел не на певицу и её бывшего любовника, а на Навлянского. В тусклых глазах того, кто всего полчаса назад наизусть цитировал Ветхий Завет, сверкнуло что-то такое, отчего Кравченко вдруг стало не по себе. За обедом все немного пришли в себя. Кравченко, пока ещё не сели за стол, буквально силой выволок Мещерского на террасу. «Что за чертовщина?» — зашептал он. «Это Шурка так его отделал? Он что, офигел?» «Это не Сидоров, я сам не пойму». Мещерский выглядел растерянным. Выскочил он от него точно кипятком ошпаренный. Кричал вот так же, как сейчас, что его обвинили в убийстве, что Сидоров ы х их всех тут подозревает. Даже зубы ему намеревался пересчитать. Потом вроде успокоился, даже разговаривать стал со мной вполне нормально. Вышел Зверев, сели мы, поехали домой. Павлин этот, Иваныч, тоже стал возмущаться. Дескать, с ним о какой-то ерунде милиционер говорил. Пустая потеря времени, мол. А настоящего убийцу, психопата сбежавшего, никто, видимо, искать даже не собирается. Только волынет, тело почему-то не отдают. Жаловаться, мол, в Москву, в Генеральную прокуратуру надо. Но мы с ф а й р у з о м тоже поддакивали. Вдруг, я даже не понял. Корсаков, он сбоку от меня сидел справа. Как подскочит. заорал, что всё это ложь, все врут, прорычал что-то по матушке и как трах кулаком в боковое стекло, осколки брызгами, файрус на тормоза, машина чуть в кювет на полной скорости не завалилась. У этого из руки кровища потекла, он орёт, всё это ложь насчёт психопата, милиция, дескать, всех подозревает, а его убийцы считают все, а он не убивал. В общем, истерика настоящая. з в е р и в ему даже по щеке съездил, чтобы успокоился. Ну, руку стал потом перетягивать, кровь останавливать, осколки вынимать. И знаешь, что мне тут в Аде показалось? А не попали ли мы с первого раза действительно пальцем в небо? И не есть ли этот Джазмен не только наш первый, но и единственный фигурант, а? Он же форменный псих. У него ж припадки. Он агрессивен. Да ты его лица не видел. У него ребёнка машиной задавило. И жену тоже. Кравченко вкратце повидал приятелю всё, что узнал о Корсакове. «С таких дел действительно с катушек съедешь». «Ну, чем чёрт не шутит?» «Эх, много бы я отдал, чтобы услышать, о чём они там с Сидоровым собачились». Он и там орал как резаный, даже в коридоре было слышно. «Смотри, смотри, вон он». Корсаков, не расстававшийся с бутылкой, брёл по коридору, вышел на террасу Шатаясь, дошёл до музыкального зала. По нему было видно, что он здорово уже нагрузился, еле на ногах держался. Приятели чуть помедлили, потом двинулись следом. «Юноши, вы где?» Из гостиной высунулась Майя Тихоновна. «Идёмте обедать». «Мы сейчас, мы Диму хотели позвать». Мещерский с невинным видом двинулся было в зал, оттуда сначала спотыкаясь с качками, а затем всё увереннее неслись звуки джаза. Играли на рояле. «Смуз джаз», — отметил Мещерский. «Джерри Лильюис такой манере не играл. Оставьте его». Майя Тихоновна тревожно прислушалась. Его Гриша потом спать уложит. Разве ж так можно с ним? Что этот милиционер, нелич? Не понимает, что ли? У него ж срыв нервный. Что исполняет-то? А, это своё, импровизирует. Он и в прошлый раз всё играл, вот так играл. а потом взял, да и рояль поджёг. Рояль? Мещерский устал уже чему-либо удивляться в этом доме. Ну да, у него сразу после похорон, жены и ребёнка выступление было в ночном клубе на Сретенке. Он отказаться не мог, деньги кому-то задолжал. Майя Тихоновна всё вытягивала шею точно гусыня. При этом сбивает и подбирает маленько. Там другая тональность должна быть. Но это он одной рукой. А так он виртуоз. Ну вот, он и вышел на эстраду. Играл, играл, а потом щёлк зажигалкой. А там цветы на рояле лежали в целлофане. Певичка предыдущая забыла взять. Всё и вспыхнуло. А он ещё и зажигалку туда. Хлоп. Хорошо вовремя потушили. А он в милиции был. Потом увидели, в каком он состоянии. Ну и про семью узнали. В больницу отвезли. Его друзья потом уже забирали домой. Этот-то его любимый волосатик-то, ну, Джерри его, тоже всякие фортели обожал перед публикой выкидывать. То задницей по клавишам прыгал, то ногой лупил. Но чтоб поджигать... Тут-то из зала донеслись первые такты ш а х е р и з а д ы У Кравченко вдруг сжалось сердце. «Наташка-то, жена его, красивая была», — шепнула Майя Тихоновна. «Только вы, юноша, об этом у Мариной ни-ни, ни, -ни, ни п о с л о в е ч к а чтобы...» Ей и так вся эта история седых волос стоила. А теперь, глядишь, уже и новых недалеко ждать. Когда они сели за стол, Шахерезаду всё ещё играли. Несколько первых тактов, потом начали заново, словно бережно подбирали мелодию. Потом в зал ушёл Зверев, а когда вернулся, сказал, что отвёл Корсакова наверх в его комнату спать. «Целую бутылку выпил», — сообщил он сестре. «За вторую было принялся. Я отнял. Теперь вроде спит. Алиса, сгорбившаяся над тарелкой, где сиротливо лежал паровой биток и листик салата без соли, подняла голову и вдруг тихо пробормотала. Что миновало, то забыть пора. Из сердца сразу свалится гора. В страданиях единственный исход. По мере сил не замечать невзгод. Примечание. Шекспир. о т е л л а Перевод Бориса Пастернака.